Глава четвертая. «Добрый день!» Тихо здоровается Кристина, и я делаю приглашающий жест, рассматривая женщину с уже новым интересом. В свете только что случившегося я теперь на всех женщин моей конторы буду смотреть с этим интересом. Как бы маньяком не прослыть. Кристина садится за стол для переговоров, спокойно складывает руки на столешнице, чуть подается вперед. Короче говоря, используют технику активного слушания, похоже, если я что-то в этом понимаю. А я смотрю, скольжу взглядом по изящной фигурке, скрытой строгим деловым костюмом, но вполне угадываемой. Гордая посадка головы, аккуратная прическа, темные волосы. Не брюнетка, но темненькая, как Эммануэль. Губы, губы пухлые, чувственные. Напряженно пытаюсь вспомнить, какой формой были губы у моей неуловимой морковки. И не могу. За этот месяц я настолько отождествил ее с Эммануэль, что сейчас не получается воскресить в мозгу полноценную картину. Да и нет ее, этой полноценной картины. Пьян же был, до да без стыдства. Вот по делам тебе, Игорь. Меньше надо пить. Пить надо меньше. Кристина... А... Просто Кристина улыбается она. Красивая улыбка и глаза такие искрящиеся, скромница. И я вспоминаю, как проводил с ней собеседование, когда принимал на работу, свои ощущения. Она мне понравилась тогда и, пожалуй, даже больше, чем Эммануэль. В той ощущалась некая столичная стервозность уже. А я таких женщин не люблю. А Кристина местная, очень спокойная, профессионал и в то же время довольно скромная, незаметная даже, я бы сказал. Хорошо, Кристина. Вы, должно быть, уже в курсе, что мы понесли потери в ценных кадрах. Она смотрит на меня, чуть хмурясь, и эта тонкая вертикальная полоска между бровей делает ее старше и еще серьезней. А я испытывал потребность выяснить, сколько ей лет. Потому что вообще запамятовал. А на вид больше двадцати трех не дашь. Поначалу. А вот теперь постарше выглядит. Надо уточнить, была ли она на корпоративе. Хотя, скорее всего, нет. Она же внештатник а вечеринка была только на проведенных в штат сотрудников. Так что не попала на нее Кристина психолог. А жаль. Я имею в виду скоропостижный перевод на другую должность и отъезд нашего ИЧАра Эммануэль Эдуардовны. Уточняю я, и Кристина кивает. Безусловно, для нее это хорошо. Карьерный рост, опять же, личная жизнь устроена. Спохватываюсь, чтобы не подпустить в голос банальной горечи. Несолидно это, по-бабски как-то. И продолжаю. Но мы оказались перед необходимостью поиска нового Ичара. Не уверен, что в ближайшее время Эммануэль Эдуардовна сможет хотя бы дела передать нормально. Я понимаю, да, кивает Кристина. Я помню, что у вас есть опыт в этой области, совсем небольшой. Я работала менеджером по персоналу в торговой компании, но там совсем другого уровня работа. Я бы хотел вас попросить временно взять на себя обязанности и чара, пока мы не найдем замену и ну или Эдуардовне. Кристина думает, перебирает рассеянно пальчиками по столу, а я смотрю на них тонкие, музыкальные, красивые, сексуальные. «Не уверена, что справлюсь», – отвечает она. «Дело в том, что у меня еще одна работа. Здесь я у вас на полставки. Кристина, я вам предлагаю пересмотреть ваш трудовой договор. Беру быка за рога я. Выйти к нам на полный рабочий день с официальным трудоустройством и конкурентной заработной платой, как психологу. И добавлю полставки Ичара. Вернее, пока не найдем нового Ичара и на время его стажировки у вас будет ставка. Таким образом, искушаю я, у вас будет на данный момент две ставки, как психолога и как HR. А это... Людмила, зайди, пожалуйста. Людмила заглядывает в кабинет, и я командую. Скинь мне ставку HR. Неиспытательную, естественно. Она кивает, скрывается за дверью, а через полминуты мне на стол падает информация о заработной плате HR. Я ее чуть-чуть правлю чтобы повкуснее, поконкурентнее. А затем пишу цифру на бумажке. Полную ставку психолога и полную ставку HR. Получается крайне заманчивая сумма. Такую даже в столице отхватили бы. Вот, посмотрите, Кристина. Она изучается спокойным лицом, но я вижу, как чуть подрагивают губы и расширяются зрачки. Удивлена. В будущем мы, конечно же, лишнюю нагрузку с вас снимем. Когда специалист появится – но премию за понимание и то, что вы пойдете навстречу компании, гарантирую. Или тут я делаю многозначительную паузу. Если вы будете справляться со своими обязанностями и почувствуете в себе силы вести обе работы, то искать никого не будем. В конце концов, лучше растить кадры внутри компании. Согласны со мной? Да-да, задумчиво кивает она, не отрывая взгляда от бумажки с заманчивыми цифрами. Я... Мне интересно ваше предложение, но потребуется время, чтобы уволиться с другой работы. Может, меня там не захотят отпускать. Заставят отрабатывать. Тогда предлагаю вам сейчас включиться в работу как HR, а психологические услуги сотрудникам компании пока приостановить. Договорились? Да. Она поднимает на меня взгляд, и я на мгновение залипаю в ее голубых, нежных, чистых таких глазах. Красиво. Жаль, что не было ее на корпоративе. Очень жаль. Тогда, если вопросов больше нет, пока нет, спасибо. Она встает, чтобы уйти, и в этот момент загорается экран ее мобильного, высвечивая фотографию нахально улыбающегося парня и имя Платон. Кристина смущенно отклоняет вызов, бормочет извинения и прощается. А я остаюсь сидеть и думать о том, кто такой этот нахальный Платон ей. Парень? Муж? Если так, то обидно. Хотя я же зарекался от служебных романов. И не до того мне. Морковку надо искать, а не на занятую женщину, которая сто процентов не может быть той самой морковкой смотреть. И вот чего я спрашивается за лип? Никакого постоянства. Не замечал за собой раньше тяги к такому. Может, бес в ребро пораньше прилетел? Да с ракетом не четыре года еще. Но мало ли. Игорь, можно? Когда в дверь просовывается хитрая физиономия дяди Вани, я с трудом переключаюсь, вспоминая, что сам же его позвал. Да, Игорь, что-то надо делать со всем этим. Любовницу, что ли, завести? Ага, еще дополнительные проблемы на шею повесить. Молодец, отлично придумал. Нет уж, сначала поиски морковки, потом все остальное. И после Нового года, естественно. До времени вообще ни на что подобное не предвидится. И кто сказал, что свой бизнес – это круто и полная свобода в действиях? Наверное, тот, у кого своего бизнеса не было никогда.